Глава 20 Ева с замиранием сердца вошла в кабинет мужчины, что стал очень дорог за несколько дней. Ее за всю жизнь не защищал никто так, как Рустам. Надежный, словно стена за спиной. Нежный и благородный. Уход от него станет ударом. Он стоял у окна, о чем-то задумавшись, и не сразу услышал осторожные шаги сзади. Резкий поворот и нос Евы уперся в грудь. Она испуганно шагнула назад и пошатнулась. Крепкие руки не дали упасть. «Черт! Никогда не подкрадывайся ко мне сзади!» Ева испуганно смотрела в потемневшие глаза настороженного зверя. Она испуганно прошептала. «Я не хотела!» Он моментально справился с эмоциями. Губы расплылись в улыбке. «Что?» Она впервые столкнулась с таким взглядом врача. Мороз до сих пор гулял по коже. «Тебя напугать!» Рустам, нависающий над худышкой скалой, рассмеялся, сжав голубоглазку в объятиях. «Очень. Боялся, что упаду на тебя и раздавлю». Он растерянно целовал макушку, окунувшись в воспоминания прошлого. «Больше никогда. Договорились?» «Конечно». «Ева, позвони Кате. Назначь встречу в нашем доме». Он говорил в ухо, вызывая мурашки на коже. Волнение реагирующего на врача тело. Приятное ощущение и аромат дорогого парфюма, укутавший в кокон желания. — Для чего? — она сказала и замерла. От ответа зависело слишком многое. Рустам не распутывал рук, наслаждаясь моментом прикосновения. — Нужно решать, где и как она станет жить, где вставать на учет по беременности, рожать и прочее. Я оплачу, если решит наблюдаться в моей клинике. — А если не захочет? Ева откинула голову на широкое плечо, почувствовав облегчение. «Ты как хочешь». Чтобы Катя решала сама. «Мне важно...» Она замялась, подбирая слова. «Что может сказать девушка-мужчине, который ей не безразличен? Кто хочет видеть рядом с собой монстра?» Рустам усмехнулся. «Чтобы я не стал убийцей внука?» «Да». Он крепче сжал руки. Губы коснулись пушистых волос. Может, ему, законченному цинику, в ее лице прислали вселенскую совесть? Разговор со стороны мог выглядеть, как свидание влюбленных. Щеки полыхали жаром. Ева почувствовала себя неуютно. Она заторопилась, избавляясь от крепкого захвата. «Я позвоню. Обязательно!» хотя желания общаться с родственницей не было. Врач развернул Еву лицом. — Есть хоть кто-то, кого ты не простила? — Антон! Уже перед концом рабочего дня, как раз когда Ева набрала Рустама узнать, во сколько собираться домой, у регистратуры появилась Мария Захаровна. За ней по пятам шла молодая женщина, лет тридцати, в молочного цвета пальто терапии поедала Ева взглядом, полным множества чувств, но главным было презрение. «Дорогая, чем занята ваша голова? Как вы относитесь к своим обязанностям? Направить постоянного клиента вместо пульмонолога к гинекологу? Совсем другой прайс. Потраченные нервы. Кто за это заплатит?» Ева втянула воздух. Что наделала? Думала о беременности сестры. Это непростительно, но ошиблась она в первый раз. Что скажет Рустам? Самое главное – потерянное время. Женщина недовольно приподняла верхнюю губу. Мне объяснили, что вы новенькая, но это не оправдывает испорченного настроения. Она кинула взгляд на дорогие наручные часы. По вашей вине я опаздываю на важную встречу. Наталья Ивановна, чем можно загладить вину клиники? Спокойный голос директора клиники набатом прозвучал в вязком воздухе. Следующий прием для вас бесплатный. Женщина замялась, явно не ожидая появления директора клиники. Спасибо, Рустам Каримович, мне действительно некогда. Она направилась к выходу, на ходу пробормотав. Мария Захаровна обещала разобраться в ситуации. Он дождался, пока пациентка выйдет из здания, и только потом обернулся к побледневшей блондинке. Мария Захаровна, вероятно, забыла, что любые проблемы с обслуживанием решают администраторы, заведующие отделениями. Рустам с трудом сдерживая гнев, Маша становилась большой головной болью. Но не младший медицинский персонал, тем более на глазах пациентов. Жду вас у себя в кабинете через пять минут. Он развернулся к лифту. Ева опустила взгляд вниз. Любопытные взгляды работников, что впервые стали свидетелями гнева директора клиники. Выволочка высокомерной блонды стала для многих бальзамом на душу. Маша зашла в кабинет чуть не спинка. Недовольное раскрасневшееся лицо. Гневный взгляд. Она начала с порога. «Зарипов, ты совсем офигел? Отчитывать меня на глазах?» «Возмущена, когда неэтичное поведение применили к тебе?» Рустам сел на край стола, сложив на груди руки. «Думаешь, другим это нравится?» Он не спеша приблизился к бывшей любовнице. — С этого дня никакой фамильярности. Я для тебя, Рустам Каримович. Карие глаза горели гневом. Не нравится? Пиши заявление по собственному желанию. — Не дождешься. — Значит, будешь уволена с волчьим билетом. — Ты не имеешь права. Инвесторы... Именно они тебе его выпишут. Он зло усмехнулся. Юристы клиники не зря едят хлеб. Давно подозревали, что письма в налоговую и в департамент здравоохранения пишет кто-то хорошо владеющий внутренней информацией. Там чуть приврал, здесь приукрасил, и можно встряпать анонимные доносы. Маша побледнела. Она отступала на каждый шаг, что он делал вперед. Поэтому предлагаю уволиться, пока есть такая возможность. Думала, создашь мне проблемы, и я стану сговорчивее? Пошла вон. Дорабатываешь неделю, и чтоб ноги твоей в клинике не было. Час, в который еще раз наедешь на Еву, сразу станет последним. Она выскочила, не сказав слова против. Таким Зарипов показал себя впервые. Хладнокровный, опасный, без капли эмоций на лице. В ледяном сердце холостяка на самом деле нет для нее места. Рустам молчал первые полчаса по дороге домой. Шум колес заглушала легкая музыка. Ева прятала взгляд, рассматривая в окно проплывающие мимо машины. Думая, что он на нее злится. Она обрадовалась, услышав ворчливое. «Маша больше тебя не побеспокоит, но будь внимательна. Появилась Катя, и все мысли были заняты ею. Поэтому ошибка в направлении?» «Да, прости, больше этого не повторится». Он, тяжело вздохнув, свернул на дорогу к дому. «Теперь и моя голова забита ее проблемами». Сестра сказала тебе, в какое время появится. Ева глянула в смартфон. Короткое сообщение. Почти добралась. Мне плохо. Расскажу, как приеду. Полчаса назад написала, что скоро будет. У нее какие-то неприятности. Рустам проворчал. Она сама одна большая головная боль. Ева глядела на него с мольбой в глазах. «Рустам!» Я очень тебя прошу. Все-таки она мне сестра и беременная к тому же. Давай обойдемся без стресса. Он нахмурил лоб. Порой ее наивная доброта раздражала. Только тебе можно портить нервы? Нет. Поверь, я уже становлюсь другой. Она больше не сядет мне на шею. Конечно. Он непроизвольно протер рукой воротник дорогого пальто. Она нашла другу. Рустам осекся, глядя на девушку с большой сумкой в руках у ворот своего дома. Нога вдавила тормоз в пол. БМВ резко дернулась и остановилась. Он впервые видел Катю и никак не ожидал столь сильного сходства с Евой. «Вот почему Елизавета Тимофеевна вас перепутала!» Протянул он, ощущая, как заныло в груди. Врач скривил рот. Снова предчувствие. Удивительно видеть радость в голубых глазах. Предали, подставили, а она... «Да, мы очень похожи!» Ева не спешила покинуть машину. В душе полное смешение эмоций. Рустам стучал пальцами по рулю. Тоже не стремясь здороваться со внезапно свалившейся на голову законченной стервой. «Почему она с сумкой?» «Скоро узнаем». Ева никак не могла расстегнуть заевший ремень безопасности. «Не дергай, сейчас помогу». Он не успел выйти из машины, как мать будущего внука кинулась на грудь нового родственника с возгласом. «Рустам Каримович, миленький, не прогоняйте меня, пожалуйста!» Ярко-голубые глаза с мольбой смотрели в опешившие карие. «Папа выгнал из дома, узнав, что я жду ребенка!»